"Вы учтите, я же всё это запоминаю", внезапно сказал Куруш, о котором мы забыли, поскольку до сих пор он мирно дремал на шкафу. Причём сам догадываюсь, что не следовало бы, но приходится. "Ничего", утешил его Жуфин. "Правильно делаешь, что запоминаешь. Всё же исторический момент. Цар Макс возвращается на службу в совершенно новом качестве".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 И ловить меня долго не надо, адрес известен всем. Идеальный вариант. Ужас в том, что Мелифар, похоже, поверил. Хочешь узнать, что о тебя думают лучшие друзья? Хорошенько окаливищи себя в их присутствии и наблюдай потом, как на их доверчивых лицах отчётливо проступает выражение: "Ну вот, я так и знал". Признакомо и зло смешно получилось. Неожиданно сказала леди Кекки Туотли. А ещё смешнее, что я сразу подумала: По крайней мере, его нам искать не придётся. И ты тут же сам это сказал. Ясно, конечно, что ты издеваешься, но лучше бы всё-таки объяснил человеческим языком, где заканчивается шутка и начинается информация. Или наоборот. Вроде бы сперва так серьёзно говорили про работу. Спасибо, друг, улыбнулся я. Всегда знал, что у тебя светлая голова. Всем бы такие раздать, особенно некоторым. Как можно верить настолько глупым розыгрышам?